Глава вторая. На бал адепт Кешлатарской академии целительниц прибыли в казённых каретах и вернуться должны были в них же. Об этом печальном нюансе я вспомнила, только когда сбежала по ступеням ратуши. Почему я не догадалась сунуть пару монет в карман платья? Да потому что таковые в вечерних нарядах не предусмотрены. Дамской сумочки у меня никогда не было. Точнее, я планировала её купить. Но когда настала пора выбирать между бесполезной сумочкой и практичным чемоданчиком целителя, решение было очевидным. Зато теперь я топталась перед ратушей, не зная, рискнуть ли отправиться в академию пешком или же вернуться в зал и подождать казённый экипаж. Полтора часа ожидания против тридцатиминутной прогулки. Я задрала голову к ясному ночному небу. Тёплый ветерок ласково обдувал лицо. Городок у нас тихий и безопасный. Путрули темные стражи обходят его круглосуточно. Глубоко вздохнув, я торопливо зашагала по пустой улице. Бальные тканевые туфельки не для долгих пеших прогулок. К этому выводу я пришла спустя два квартала. Сквозь тончайшую кожу ощущался каждый камень брусчатки. Мне бы сейчас мои туфли на высокой подошве. На такой через любую лужу перейдешь и ноги не промочишь. В этой обуви я минувшей осенью... До первых заморозков пробегала и осталась как новая. А вот больные туфельки я уже, скорее всего, загубила. В темноте несколько раз споткнулась, а выступающие камни и сбила носки. деле окликнувший меня голос, принадлежал стражнику. Я столкнулась с патрулем полминуты назад, ответила на приветствие быстрым кивком и побежала дальше. Погруженная в свои мысли, я не сразу заметила, что один из стражей решил меня догнать. «Как же его звать-то?» «Марк? Мариус? Маркус?» «Точно. Маркус Лерой. Вот только он не патрульный, а младший следователь. Недели три как познакомились. Нашу группу вывезли на практику в городской лазарет. И там мне поручили заштопать рану на плече офицера Лероя. «Добрый вечер, офицер Лерой. Как ваше плечо?» «Вашими стараниями превосходно. Даже шрама не осталось». С трудом подавила улыбку. Мама всегда говорила, что у меня изумительное чувство иглы. Пророчила, что я стану известнейшей вышивальщицей королевства. Отчасти предсказание мамы исполнилось. Вот только вышиваю я теперь не по ткани, а сшиваю плоть. Я всего лишь сделала несколько стежков. С остальным ваш организм справился сам. И все равно я обязана вас поблагодарить. Хорошо, я вас слушаю. Я остановилась и вежливо повернулась к мужчине. У него было открытое лицо с высоким лбом и квадратным подбородком. А еще от Маркуса Лероя веяло непоколебимой невозмутимостью. Он смотрел на меня, а взгляд светло-голубых глаз оставался спокойным. Таким же, как когда я втыкала в него зачарованную иглу. Только через два года я смогу сращивать мягкие ткани без использования артефактов. Но это при условии, что сейчас получу необходимый опыт и как следует набью руку. Вот за этим опытом нас и отправляли на практику в городской лазарет. Временами пациента, узнав, что им предстояло иметь дело с начинающей целительницей и ее иглой, начинали возмущаться. Маркус Лерой был не из таких. «Я готов. Приступайте», — сказал тогда он. «Умение принимать благодарность — часть моей будущей профессии, так же, как и необходимость стойко выслушивать угрозы и проклятия. Постоянно напоминаю себе об этом», Но все равно порой так сложно абстрагироваться от чужих переживаний. Вот и сейчас я чувствовала себя неловко из-за реакции офицера Лероя. У того внезапно подскочил пульс и участилось сердцебиение. Не люблю ставить других в щекотливое положение. Из-за этого я начинаю чувствовать себя глупо. Офицер Лерой, вы хотели мне что-то сказать? Поторопила я. У вас очень красивые глаза. Серо-синие, как сумеречное небо. «Каждый вечер, когда солнце клонится к закату, я думаю о вас». Офицер Лерой смущенно улыбнулся, отчего на его щеке обозначилась ямочка и слегка подался вперед. «Вы красивая девушка, Делия. Мне так хочется вас поцеловать». «Поцеловать? Меня? А зачем?» Мысль о поцелуе была вышвырнута из моего сознания тяжелым неодобрительным взглядом. Он был таким осязаемым, словно настоящее прикосновение». Кожа между лопаток горела. «Мелковата благодарность. Не находите ли?» Я узнала голос в тот же миг, как его услышала. Только природная выдержка не дала мне обернуться. «Никто вашим мнением не интересовался», — отчеканила я. «Проклятая способность чувствовать своих. Сейчас она сыграла со мной злую шутку. Я и знать не желала этого Василиска, но не могла избавиться от ощущения, что он стоял вплотную». Ощущала его дыхание на своей шее, хотя на самом деле мужчина и не приближался. «Вы знакомы? Этот тип к вам приставал?» Глаза офицера Лероя угрожающе сузились, когда он посмотрел поверх моей головы. «Еще я не начинал. Учтите, у этой девушки до странности предосудительные отношение к поцелуям». «Хватит!» — резко развернувшись, уставилась на Василиска в упор. Он стоял в пяти шагах, оставаясь в тени дома. Настоящий змей, притаившийся во мраке. Рассмотреть выражение лица Василиска я не могла, зато улавливала золотистый отблеск его глаз. Не переживайте, офицер — человек чести и никому не разболтает о вашей постыдной фобии. Представляете, она боится целоваться. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не завопить. Василиску нравилось меня доводить, и плевал он на то, что наш разговор слышал кто-то еще. Да чего же пакостная натура! И этому году я имела глупость предложить сделку. «Спокойнее, Делия. Дыши глубже. Ты же целительница и прекрасно умеешь контролировать собственное тело и разум. Даже Аманде Антер никогда не удавалось вывести тебя из себя. А она ой как старалась. И способы были подлые и обидные». «Пошли прочь!» – неожиданно агрессивно накинулся офицер Лерой. «Или я буду вынужден вас задержать за преследование этой девушки». Скандал. Как страшно. Судя по тону, Василиск ни капли не ужаснулся. Так как, Делия? Желаете подбросить дровишек в костер провинциальных сплетен? Уверен, местные дамы будут в восторге. Офицер с огромным удовольствием исполнит свой долг, раз уже с благодарностью не сложилось. Прекратите. Ваше поведение выходит за рамки приличий. Не согласен. Только о них и думал, когда спешил за вами от самой ратуши видите ли, этикет предписывает партнеру позаботиться чтобы его леди добралась с балла в целости и сохранности поэтому офицеры если вы позволите мы продолжим василиск замолчал я поняла что его остановила в руке стража блеснул переговорник не прошло и 10 секунд как послышались шаги и к нам приблизились двое патрульных приказываю вам задержать этого мужчину Маркус лерой указал на василиска Причина — его показную расслабленность, как ветром сдуло. Это был хищник, четко осознающий свое превосходство. До установления личности. Как офицер темной стражи, я не могу допустить, чтобы по улицам моего города разгуливали змеи подозрительной наружности. Медленно, со скользящей грацией, Василиск вышел на свет, и мое сердце испуганно подскочило к горлу, потому что я осознала, Василиск был в ярости. «Он не позволит себя задержать». Не сводя с меня тяжёлого взгляда, мужчина сунул руку за пазуху, извлёк конверт, открыл и вытащил свёрнутый вдвое лист бумаги, который и протянул патрульным. Не зная, что в нём было написано, но мужчины вздрогнули, затем одновременно подобрались и расправили плечи. «Приносим свои извинения. Вы можете быть свободны». Рядом со свистом выдохнул офицер Лерой, А Василис к возмутимо спрятал бумагу в конверт, сунул его в нагрудный карман и с издевкой произнес. Не сложилось. Сегодня у офицера вечер упущенных возможностей. Так что, Делия, мы продолжим наш путь? Учтите, в доме напротив уже подозрительно подергиваются занавески, а жадное сопение любопытного носа над нами я слышу даже отсюда. На балконе, под которым мы как раз стояли, кто-то громко ухнул, а потом звякнула рама, резко захлопнувшегося окна. Я же осознала, что василиск обратился ко мне по имени, хотя на балу я его не называла. Значит, мой разговор с офицером Лероем подслушивали с самого начала. Наш путь проходил в молчании. василиск скользил взглядом и не пытался навязать разговор. Мне бы но сложно испытывать положительные эмоции, когда ты для спутника как открытая книга. И эта открытость была обоюдной чешуйчатые чувствуют друг друга. Со стороны может казаться, что мы хладнокровные, уравновешенные и контролируем свои эмоции, но на самом деле просто отлично притворяемся. Подобно чешуе, защищающей тела от повреждений, железный самоконтроль позволяет удерживать в узде эмоции и желания. И тем непонятнее была темная тягучая злость, плотным коконом, окутывающая Василиска. Хотелось уподобиться иллюзиону, и слиться со стеной дома, раствориться в ночи под сокрывающим пологом, лишь бы очутиться как можно дальше. Но, увы, я была всего лишь целительницей. Маскирующие чары мне были недоступны. Ничего. Вот завтра заменю рецепт, получу зачет, а там успешная сдача сессии, и можно завести речь с ректором о летней практике в городском лазарете. У меня и устная договоренность с первым целителем есть. Он будет рад заполучить меня в помощнице, Я же пойду на всё, только бы не возвращаться на летние каникулы домой. Мало ли кого в гости принесёт нелёгкое. Мысли текли в голове стремительно, но ещё быстрее ступали ноги по каменной брусчатке. Если до встречи с Василийском я внимательно присматривалась к камням, то теперь чуть ли не бежала, за что и поплатилась. Тонкая кожаная подошва соскользнула с выступающего камня. Лёгкий хруст ознаменовал потерю каблука. Я замерла умоляя первородного змея Акаму, не спослать мне спокойствие. «Полагаю, сращивать мертвую кожу вы не умеете?» Скучающим тоном поинтересовался мой сопровождающий. «Я светлая целительница», — прошептала я. «Светлая». Страх тугой спиралью начал раскручиваться изнутри. Не может же он знать, откуда за два неполных учебного года никто из наставников не поставил под сомнение мою связь со светлым природным источником а тот случай это было всего раз странная случайность о которой и вспоминать было жутко и не буду тем более сейчас ваша обувь пришла в негодность кожа лопнула позволите василиск опустился на одно колено и протянул руку к юбке еще чего я отпрыгнула назад с грацией кошки и слегка поморщилась Ощутив под босой ступнёй острые камни. Пока василиск изучал испорченную бальную туфельку, я сняла вторую. «И каков будет диагноз, ваше мудрейшество?» «В морг». василиск небрежно зашвырнул туфельку через плечо. На смуглом от природы лице блеснули белоснежные зубы. «Вы надо мной смеётесь?» «Вы хотите, чтобы я заплакал?» 10 поцелуев, и я залью слезами всё ваше бальное платье». Конечно, потом его придется снять. Угомонитесь вы невыносимы. Я прикрыла глаза и медленно досчитала до пяти. Вы просто потрясающе мне помогли. И что дальше? Предложите идти босиком? Делия, неужели вам так нравится все усложнять? Он указал взглядом на ближайший путевой фонарь. Эти артефакты стояли на всех перекрестках нашего города. Помимо магического освещения, они служили маяками для извозчиков. Стоит только подать сигнал, и ближайший экипаж не заставит себя ждать. Вот только для поездки в экипаже нужны деньги. Я не сяду в карету с незнакомцем. Упрямо произнесла я. Не признаваться же, что я отправилась на бал с пустым карманом. Лорд Крамер Тортон, вы, леди Дейлия... -Ле...» Золотистые глаза выжидательно уставились на меня. Мейбус, но это ничего не меняет. Мы ничего не знаем друг о друге. «Дайте подумать». На лице мужчины появилась загадочная улыбка. «Вы адептка второго курса Шалатарской академии целительниц. В свободное время штопаете местную темную стражу, отвратительно танцуете, не ладите с одногруппницами и совершенно не умеете заключать выгодные сделки. 10 поцелуев за одну слезинку – это грабеж. Так и быть, согласен на сдачу прокатить вас в экипаже». «Удивительно». Но внутри кареты лорд Тортон вел себя прилично. Он сидел напротив, окруженный маскирующим полумраком. Как догадалась, умение сливаться с обстановкой – один из талантов пробудившихся змей. Ламии, Василиски, Наги и даже драконы после инициации получали родовые способности, сохранившиеся с тех времен, когда наши предки были звероподобными хищниками. Приход тьмы изменил все создания этого мира. Так чешуйчатые утратили возможность оборачиваться. Теперь внешне мы походили на людей и эльфов. Сильнее всего досталось драконам. Некогда наводившие ужас на весь континент, они сохранили лишь чешую и крылья. Ламиям и Василискам тоже повезло. У них остался хвост. Огонь первой трансформации покрывал наши тела блестящими пластинами и сращивал ноги в единое целое. Загадочное действие которые мне только предстояло познать и принять. Изменения, которые я ждала с таким же затаённым страхом и предвкушением, как невеста, брачной ночи. Родители хотели выдать меня замуж до того, как я трансформируюсь. Обычная практика среди ламей. Но вот беда. В наших краях не было змеев подходящего возраста и положения. Поэтому отец направил прошение королю с просьбой подыскать мне супруга. Отец нервничал и торопился, потому что черные драконы, наши соседи, стали проявлять интерес к его дочери, достигшей брачного возраста. Чистота крови и моя способность принимать первородный огонь делали меня привлекательной парой даже для драконов. Но все они были в пролете с тех пор, как моей руки попросил лорд Гаррот Эгран. Король выполнил просьбу отца и подыскал мне подходящего жениха. Заодно я обезопасил приграничную территорию от посягательства зубастых соседей. А то что я сама будущего супруга не особо интересовала, так кого это волновало? Мой брак был сделкой, а я – приложением к стратегически важному участку Карагатских гор. И все-таки, пока официальной церемонии представления жениху не было, мне нравилось считать себя свободной. А в душе теплилась надежда найти способ избавиться от ненавистного брака. Знакомство с женихом я точно буду оттягивать до последнего. Внезапно я поняла – что более не чувствуя постукивания колёс экипажа, выглянула из окна. Так и есть. Мы остановились перед воротами Академии. Стоило мне протянуть руку, как дверца распахнулась самостоятельно, а до меня донеслось ворчливое бормотание нашего извозчика, чистокровного кентавра. «Шо за клиенты? Пошли, пока не нацелуются, и скорее не вытуришь. Они там милуются, а я заказ теряю». Кровь снова бросилась в лицо. Только бы привратник не услышал. Излишне романтичная натура не успокоится, пока не выпытает все подробности, потом додумает недостающие детали, и новая сплетня понесется по академии. Обернулась через плечо, чтобы поблагодарить лорда Тортона за поездку, и обнаружила его сидение пустым. Василиск словно испарился. Озадаченная этим открытием, я шагнула из кареты, с опозданием, вспомнив о необходимости потянуть за рычаг, чтобы опустить крошечную лестницу. «Кареты кентавров выше обычных экипажей, поэтому вместо того, чтобы ощутить твердую мостовую, моя нога обнаружила пустоту. Рука скользнула под дверцы кареты в попытке удержать вторую ногу на краю, но тщетно меня повело вперед, и я буквально рухнула в мужские объятья». «Спасибо», — выдохнула я, когда первый испуг прошёл. «Теперь вы можете меня отпустить. Уверены?» ворот еще несколько шагов. У вас есть все шансы подвернуть ногу. Сомневаюсь, что мои страдания заставят вас заплакать. Я уперлась ладонями в мужскую грудь, пытаясь оттолкнуть. Верно. Внезапно лицо Василиска оказалось слишком близко. Теперь я могла рассмотреть легкое свечение его радужки. Чувствовала пряное дыхание на своих губах. Я озвучил вам условия сделки, и они останутся неизменны. Обойдетесь. Лёгкий магический импульс сорвался с моих пальцев. Лорд Тортон резко втянул в себя воздух и разжал руки, удерживающие меня за талию. На днях мы изучали основы реанимации, осваивали навык запуска остановившегося сердца. Так вот, базовый аркан первого уровня неплохо заменял электрошок. Змея. Сдавленное щепение за моей спиной заставило меня позабыть о босых ногах и в считанные секунды добраться до ворот. Условный стук отворил калитку. Только тогда я рискнула обернуться и тихо вскрикнула, обнаружив высокую фигуру лорда Тортона позади себя. Мало того, что Василиск так быстро подавил магический импульс, этот гад еще и подкрался незаметно. Да так и заикой можно остаться. Привратник, господин Ларушк, высунул любопытную физиономию наружу. Под слеповатые глаза престарелого гоблина заметно округлились. «Делия!» Так рано. Зато в то веке ваш кавалер явился на своих ногах. А что, других наша коварная ламия затаскивала в свое логово в бессознательном состоянии? Учтивый голос Василиска прозвучал особенно гадко. Жалостливая она. Всякая дрянь к ней так и липнет. Охотно пояснил привратник с неодобрением рассматриваемого спутника. Не иначе, как представлял, чем тот болен. Иные целительницы жесткий отбор ведут, А удели что не день, то проходной двор. Целитель без практики ничто, упрямо произнесла я. Хотя промолчать, конечно, следовало. При таком-то зрителе. И почему до сих пор не уходит? Такой любопытный или на глометр зашкаливает? Скорее всего, второе. Практика. Как же без нее-то, родимый? Только с этой практикой вы только халявщиков и привечаете. Хоть бы кто монет подкинул, али подарочек. «Господин Ларушк, а давайте мы это обсудим как-нибудь в другой раз», — взмолилась я. О дармоедах и злосчастных растратчиках гоблин мог рассуждать бесконечно. «Отчего же? Продолжайте. С удовольствием послушаю», — ехидно заявил Василиск. «Мало я его разрядом приложила». «Какой кавалер прилипчивый!» Гоблин наконец-то сосредоточил свое внимание на том, кто сейчас находился непозволительно близко к калитке. Если бы я не стояла рядом, защита Академии давно бы отвадила доставучего Василиска. А так вся надежда была исключительно на привратника. А ждет, пока метлой огреют, до да спроважу. Что вы, как можно? Змей явно улыбался. Всего лишь смиренно жду своей очереди. Но ну, раз вы так настаиваете... Лорд Тортон протянул привратнику конверт. Седовласый гоблин зажег фонарь и углубился в чтение, шамкая губами. Читал он медленно, старательно складывая руны в слова. Грамота давалась Ларушку с трудом. У Гоблина были проблемы с концентрацией, поэтому в юности на него махнули рукой все преподаватели. Семья Гоблина считали безнадежным тупицей, только и способным, что мести дворы, до да выполнять самую черную работу. Никто и не догадывался о тайной любви Гоблина к книгам. Ларушк относился к ним со священным трепетом, а его коллекции редкостей – Могли бы позавидовать и столичная библиотека. Узнав о сокровищнице Гоблина, я предложила обучить его чтению. Теперь мы занимались три раза в неделю, и привратник делал успехи. Раньше, чтобы узнать содержание пустячной записки, он использовал читающую трубочку. Сейчас же мог самостоятельно складывать руны в слова. Внезапно зеленоватое от природы лицо Гоблина побледнело. «Господин Ларушк, вам нужна помощь?» – тихо спросила я. «Нет», – жалобно проблеял гоблин и в ужасе уставился на Василиска. «Бумажка рассказала, что вы прибыли по нашей душе». Настал мой черед со страхом смотреть в лицо Василиска. Заметив мою реакцию, лорд Тортон страдальчески закатил глаза, а потом вдруг серьезно уставился на меня. «На вашу душу, сердце и прочие части тела не претендую. Лорд Крамер Тортон – королевский инспектор особого назначения». «Направлен в Шлатарскую Академию Целителей для комплексной проверки. Выяснить, что именно собирался проверять лорд Тортон, помешал сдавленный стон. Наш привратник позорно упал в обморок. Пожалуй, первое нарушение я уже зафиксировал». василиск задумчиво рассматривал несчастного гоблина, лежащего на камнях перед Академией. Ларушка пришел в себя в сторожке, куда его принес лорд Тортон. Испугался засуетился. Пришлось насильно напоить чаем с мятой и чабрецом и усадить слушать звуковой кристалл, рассказывающий о трогательной и несчастной любви, светлой эльфийки и паладина мрака. Голос рассказчицы убаюкивал, чай действовал безотказно, и вскоре ларушка начал клевать носом. Я и сама слегка задремала, поэтому и подскочила как ужаленная, едва в сторожке раздалось звучное бом-бом, сигнал что в калитку стучат. Это вернулись с городского бала целительницы. Встречаться с одногруппницами и выяснять, заметили ли они мое исчезновение, не хотелось. Поэтому я ободряюще улыбнулась старому гоблину и шагнула в ночь. В шлатарской академии я училась второй год, но до сих пор мое сердце замирало при виде устремляющихся ввысь белоснежных шпилей замка. Казалось, что сложенные из розового мрамора стены вот-вот дрогнут, и каменный ансамбль воспарит над землей, а потом его подхватит теплый западный ветер и унесет в сторону вечно леса, исконным землям светлых эльфов. Наш замок был образчиком архитектуры светлых, единственным во всем королевстве Азрот. Это был дар темного воина, своей светлой избраннице, ко дню свадьбы. Чтобы нежное дева меньше печалилась, воин разбил в шалатарской днезине эльфийские сады, от которых до нынешних времен сохранилась лишь скромная часть. Да и та в пределах нашей Академии. Здесь круглый год вдоль вымощенных мрамором дорожек цвели розы, а в кронах золотистых дубов даже зимой шумели теплые ветра. Духи воздуха, прибывшие со своей госпожой, остались и здесь и после ее смерти, окутывая нашу Академию защитным куполом. Какое бы ни настье не бушевало за оградой, возле эльфийского замка царила вечная весна, А в его глубине до сих пор билось сердце светлого духа хранителя. Стоило мне ступить на мраморную дорожку, как босы и ступни ощутили тепло камня, а кроны деревьев неодобрительно зашумели. Что ж поделать, как и все светлые эльфы, наш хранитель уделял повышенное внимание внешнему виду. Дух относился щепетильно и к учебному распорядку, ревностно следя, чтобы все адептки добросовестно посещали лекции и с полной отдачей Работали на практикумах. Но самое удивительное, наш хранитель охотно открывал двери для тех, кто приходил в академию в надежде на помощь целителей. Прежде чем отправиться в восточную башню замка, отданную под общежитие, я заглянула в одноэтажное строение, опоясывающее наш сад. В прежние времена здесь были конюшни, нынче личные смотровые лучших целительниц академии. Всего восемь комнат, И одна из них была моей. Я с гордостью провела ладонью по золоченной табличке с выгравированной надписью «Леди Делия Мэйбус. Прием полукровок». Под табличкой в деревянном кармашке лежал самообновляющийся журнал. Желающие получить консультацию оставляли заявки в старошке Ларушка, и они дублировались в наших журналах. Я пробежала взглядом список. Столько знакомых имен. Это были те, от кого отказались другие целители. Печально. Развели руками, признавая свое бессилие. Хорошо, что попечительский совет Академии оставлял за нами право выбора пациентов. Я сама решала, кому оказать помощь. Вытащив из кармашка зачарованный карандаш, я поставила плюсики рядом с каждой заявкой. Завтра после занятий меня ждала встреча с пятью полукровками. Если повезет, кожану освобожусь. Вернув журнал обратно в кармашек, снова приложила руку к табличке со своим именем. В Шлатарской Академии были удивительные наставники и отличная учебная программа, но ни один практикум не заменит настоящей встречи целителей и пациента. Именно поэтому лучшим адепткам оказывалось величайшее доверие, и я была благодарна проведению, направившему меня в эти стены. Шлатарская Академия была лучшим, что могло со мной случиться. Так что во имя мрака милосердного... «Забыл в нашей академии королевский инспектор».